Важнейшую роль в диверсиях против человечества и России всегда отводилась промыванию мозгов. Сознательная и умелая манипуляция организованными привычками и мнениями масс является важнейшим элементом демократического общества. Пишет в своей книге о комитете Джон Кулман. Те, кто манипулирует этим невидимым механизмом общества, составляет невидимое правительство которая является истинной правящей властью. Нами управляют, наше сознание целенаправленно формируют, наши вкусы унифицированы, наши идеи навязываются нам людьми, о которых мы никогда не слышали. Над нами господствует относительно малое число лиц. Именно они держат в руках поводья, которые управляют общественным сознанием. Естественно, что такой важной работой занимаются сверхмощные организации, созданные комитетом 300 и его ведущими органами. Например, Международный институт стратегических исследований, наряду с Ставским институтом человеческих отношений и Стэнфордским исследовательским институтом, являются высшим эшелоном в комитете по промыванию мозгов и формированию нужного им общественного мнения. Идея создания МИ-6 возникла в 1957 году на одной из встреч членов Билдербергского клуба, которые все без исключения находятся под контролем МИ-6. На сегодня это мощнейший в мире пропагандистский аппарат по формированию общественного мнения. Членами МИ являются 87 крупнейших информационных агентств а также почти 140 главных редакторов и ведущих журналистов из международных газет и журналов. Этот институт представляет собой орудие британской секретной службы MI6 не только для чёрной пропаганды, но и мокрых дел в полном понятии этого слова. Для нужд управления европейскими делами Королевский институт международных дел Был основан Товистокским институтом человеческих отношений, который в свою очередь, по заданию мировых заговорщиков, создал НАТО. Тот же Товистокский институт в 1946 году основал Стэнфордский исследовательский институт, который быстро вырос в мощный центр численностью почти 5000 человек и с бюджетом почти 200 миллионов долларов. Владивостокский институт человеческих отношений это гигантский, всепроникающий, чудовищный, полностью аморальный спрут социальной психиатрии, имеющий только одного хозяина комитет 300. И создан для зомбирования сотен миллионов народных масс. А какой свободе прессы дал Доннет иудейский и Шабесгоевский извращенцы на телевидении России? Джон Голман вскрыл всю подлую сущность юдомасонских заговорщиков в области средств массовой информации и манипулирования ими общественным мнением народов мира. Как пишет он, в США, Англии и многих странах мира заговорщики в рамках структур комитета создали тысячи мировых центров, которые по сути являются полстерами, то есть компаниями по изучению общественного мнения. И именно такие компании формируют общественное мнение масс так, как это нужно мировым заговорщикам. Получаемая со всех концов света информация закладывается в компьютеры таких компаний, как Геллоп Пол и Янкелович Скетли и Вайт для сравнительной оценки и анализа. Затем фильтруется и только после этого появляется на телеэкранах, радиостанциях и в прессе. Народы видят только то, что эти мировые центры, полстеры, комитета 300 разрешают людям видеть. Поэтому сегодня не нужны ни верёвки, ни наручники, чтобы держать людей в повиновении. Достаточно, скажем, в США дать срочный выпуск теленовостей о готовящемся взрыве, скажем, в двух жилых небоскрёбов в Нью-Йорке или Новом Орлеане, чтобы вызвать не только тотальную панику в этих городах, но и обрушить на какое-то время фондовый рынок страны. Поэтому и промывают людям мозги, и уже не таясь, вонагло заявляют о существове своей преступной деятельности. Так, Даниэль Янкелович из компании «Янкелович с Келли и Уайт» с ненаказуемой наглостью заявляет своим студентам, что опросы общественного мнения – это инструмент манипуляции общественным мнением. Наглядный пример оболванивания народов особенно ярко проявился на примере Ирака. Слуги комитета в лице президента США Буша-младшего – Премьер-министр Англии Тони Блэр при помощи мощной пропагандистской поддержки структур комитета объявили миру, что Ирак обладает оружием массового уничтожения, а Саддам Хусейн является кровавым диктатором. Надо, мол, освободить народ Ирака от тирана и установить там демократию. Что же на самом деле стояло за всей этой ложью? Нет, читатель, не нефть, как пишут об этом многие лукавые аналитики. Главным была угроза Израилю. Не секрет, что Саддам Хусейн был самым главным врагом Израиля на Ближнем Востоке. Нефть это второй фактор. А третьим была заурядная месть крысёнка Буша младшего. За то, что его папашка Буш, старший, не смог поставить на колени Ирак в далеком 1991 году в ходе операции «Буря в пустыне». Как видим, у мировых преступников не все идет гладко. Стратегически, комитет 300 не решил своих главных задач. Обезопасить свое главное звено в триаде Израиль не удалось, хотя Ирак и захвачен войсками США. Кроме того, ненависть к Израилю и США в мире возросла многократно, не только в мусульманском мире, но и во многих развитых странах. Думаю, не за горами то время, когда евреев и американцев начнут просто убивать по всему свету в отместку за варварские преступления Израиля и США против арабов и мусульманского мира. Ирак захвачен путём подкупа продажной военной элиты страны. Но весь народ купить нельзя. И эту азбучную истину никогда не понять ни евреям, ни американцам, для которых главное мерило в жизни это золото. Вторая стратегическая цель комитета – захват под свой контроль нефтеносного района Ближнего Востока, и в частности Ирака и Ирана, а впоследствии и оккупация Саудовской Аравии, Кувейта и прочей мелюзги – Нереально, несмотря на всю американскую военную мощь, если Ирак сейчас вовсю мочит американских оккупантов, то что говорить об Иране? Это ведь не светское государство, как Ирак, а исламское. Здесь каждый человек будет считать для себя честью убить американского оккупанта и умереть за свою родину и веру. Не говоря уже о Китае потребность, которая в нефти в ближайшие 12-15 лет утроится, и не исключено, что Пекин провозгласит район Ближнего Востока зоной своих стратегических интересов и национальной безопасности. В этой стране нет политических импотентов, и Китай ещё преподнесёт миру не один сюрприз. Если вернуться в весну 2003 года, когда США и Англия совершили агрессию против Ирака, Можно вспомнить, что общественное мнение, особенно в странах-агрессорах, было крайне негативно настроено против Ирака, а Саддама Хусейна почти во всем мире стали называть кровавым диктатором. Особенно смешными выглядели наши доморощенные политики, как попугаи, ставшие повторять пропагандистские штамбы структур комитета о Хусейне, что это кровавый диктатор. Такие кровавые диктаторы – правят более чем в 60 странах мира, но о них почему-то молчат. Тотальная обработка и манипуляция общественным сознанием масс пока без осечек дает свои плоды. На это Комитет бросает сотни миллиардов долларов. Чтобы представлять себе возможности и масштабы работ структур Комитета 300, достаточно привести только один пример. По источникам Джона Колмана установлено, что общее число сотрудников в структурах Тавистокского института человеческих отношений, занятых подрывной работой против человечества, в том числе против России в сфере промывания мозгов на всех уровнях, только в США составляет почти 50 тысяч человек с бюджетом около 10 миллиардов долларов. Награбленных у народов мира денег не жалеют, чтобы многократно приумножить уже потраченное на эти цели. Другой монстр комитета в сфере оболванивания человечества и подрывных акций, Стэнфордский исследовательский институт CI представляет собой сегодня огромный военный мозговой центр, оставивший позади себя такие мощные корпорации, входящие в комитет 300 как Гудзоновский институт и Рент Корпорэйшн. Более того, СИИ сегодня имеет экспериментальные центры по ведению химической и биологической войны. Институт выполняет многие заказы Израиля, Южной Африки и ряда лояльных к мировым заговорщикам арабских стран, устанавливая тайные связи, которым успешно пользуются и ЦРУ, и МИ-6».